Тимофеевич Аксаков. Семейная хроника. Ну вот, все ли мы тут. Матушка, сестрица, пора начинать. Тётя, Лексаня. Да не тревожься, матушка. Конечно, я стала бы говорить, как бы батюшка еще не спал. Не смотри, не равно услышит про гнев да. в гневе-то он сама знаешь, ну, да. люд. Знаю, знаю, матушка. И про то знаю, что не любит батюшка наших тайных разговоров. Одна, кого и не любит, Лексаня, что ты всегда злобные замыслы плетешь А, матушка, слезовет, я тебя слушаю. Молчи, Аксинья. Не до споров нам нынче надобно на поговорить об Алёше. Об Алёше? О нём, о братце нашим любезном. Об Алексея Степановича Багрови. Слыхала я, что он, служа в городе, влюбился. Яхти, батюшки. Что ж за беда? Брат наш в таких годах, что и влюбиться можно. Нет уж, нет, Аксинюшка, влюбляться Лёше рано. Вот лет бы через десяток... Но... Лет через десяток ему под 40 будет? Да не в годах дело. Поймала его городская франтихо-чиновничья дочь, Софья Николаевна Зубина. Ой, ты её, Александюшка, видела? Хм, как же, видала. С ничего, но... А имения никакого нет, род не дворянский. Ах ты, дело худо. А нравом она какова? Из образованных, на фортепьянах бренчит, по-французски лопочет. Одеваться гораздо, и чепочку не ни чепчик, Ой. и платье не платье. То еще не порог. Модница она, щеголиха, транжирка, а уж хитра. Недаром за ней все мужчины в городе хороводятся. Умеет прельстить. Ну, такая нам не двору. Мы-то, старшие сестры, отрезанные уж, ломти. Погостим да разлетимся по своим гнездам мужьям под крылышко. А вот Татьяну младшенькую, ой, жалко. о вправду у Танюшки младшенькой с такой заловкой жить из ее рук смотреть? Да для вас, матушка, такая невестушка не мед. ой хо не сладко. Погодите, матушка, горевать. Известно, наш Александр из святого черной краской распишет. Надо бы так ли плоха, Софья Николаевна. Молчи, Аксинья, от тебя умного слова не дождешься. «Слушайте лучше, что я надумала». «Ну?» И... алёшу уже не повернуть». Да. «Крепко он в этой зубихе завяз». «А надо б на так устроить, чтобы батюшка на эту женитьбу согласия не дал». «Что ж ты скажешь ему? А нутка он тебе на слово не поверит». «Глупая, да я ведь с умом. Чужими устами скажу». «Привезла я нынче из города в своей коляске дайню нашу сродственницу». Флену Иванну Лапиневскую, да вы ее знаете А, Флену, сестры моей троюродной дочку Ой, пьянчушка она хоть и родня Верно, что пьянчушка до да сплетница А все сторонний человек скажет, ей батюшка больше веры положит Да где же она? Не так я проста, матушка, чтобы прямо к крыльцу с ней подкатить Ах. На последней станции садила к вечеру доберется А Ой. не грех ли тебе, Лексаня, против брата сети плести? Не твое дело. Не вздумай только батюшке сказать, а то пожалеешь. доносить да не стану. А душа моя к такому делу не лежит. А, как знаешь. А мне боязно, а как оно еще все вот повернется? Может, не вмешиваться нам, а? Полно, матушка. Под лежачий камень вода не течет. Вот запретит батюшка алёша жениться. Тогда и заботы у нас не будет. А зубихи это нос натянем. Ой, ой дай-то бог. Пойду погляжу, какие варенья с кладовой вынули. Батюшка-то ваш всегда в семи часах чай под липами пьет. Сливки хорошие. Хорошие, батюшка. От которой коровы от пеструхи? От нее, батюшка. Да и у белки тоже молоко жирное. <свист> ну что, дочери приуныли? чай по своим мужьям да по хозяйству соскучились? Ой, подли вас, батюшка. И скучать ни почем не станешь. Э, -э, э так ли? Дочери с измольства из дому глядят. Вот сыновья не то. <свист> Ты что, Арина, О батюшка, вспомнила. Вот бы он сейчас с нами чайку попил. А что о том толковать? Царю до отечеству служи, да и голову сложи. Ой. Что это? Никак идёт кто. Где? Ой, это же четвероюродная наша сестрица. Флёна Ивановна Лупиневская. Из города к нам выбралась, а? Вот радость-то! Ой, и в самом деле она... Она... Привел бог родных проведать! Здравствуй, Дяденька Степан Михайлович, пожалуйте ручку! Тетенька! Сестрицы! Здравствуй, Флена Пушка! А ну-ка, повротись! Так и есть! Еще больше тела нагуляла! Ой! Ну, тебе, дяденька, все пошутить. Пушкой меня звать. А я вот тебе такую весточку из города привезла. Шутить до да смеяться не станешь. Да знаю, что новостей у тебя всегда с три короба. А четвертый так и прилжешь. Чего мне лгать-то? За него ли поверишь, весь город знает, что сынок твой Алексей Степанович... Что он? Что, алёша В беду попал. В беду? не помилуй, Ой. в какую беду? А вот в какую. Колдунья его приворожила. Фу, ты, что ты вздор несешь? Что за колдунья говорит толком? Я тебе, дяденька, толком и говорю... Колдунье Софьей Зубихой звать Ой. Она такое зелье знает, что если опоить По пятам за ней ходить будешь Ой. В очи ее бесстыжие глядеть Ой. Ах страсть-то какая Ой. А -а -а. Полгорода за ней так-то ходит Ой. А впереди всех сынок твой алёшенька Как и Алексей Ну он-то первый у нее, дяденька Она его ото всех заприметила, зноит ведьма, что один в семье сын. Именье бог не обидел, да характер, что ли, он замуж за него нарохтится. Замуж! Батюшка! Слыхал я о Софье Николаевне. Да. Красавица она да умница, потому и мужчинам нравится. Да. Вот и все колдовство. Но Алексею не пара. Ему нужна посмирнее да побогаче, да чтоб рода дворянского мы, багровую истари все дворяне. Уже напишу я нынче Алексею, чтоб дури с головы выкинул. Что, Арина, что? Вот, покуда почивать изволил. Письмо принесли, верно, от Алеши. Подай-ка сюда. Да. Так и есть. От Алексея. Ой. Я ему на не писал, чтоб дури с головой выкинул. Ой. Так он, видать... В ответном письме прощение просят. Ой, давай, батюшка, письмо-то сердце горит. Какая ты нетерпеливая. Ну, давай прочтем. Милостивейший государь-батюшка и милостивейшая государыня-матушка, на днях имел я несчастье получить от вас Батюшка, не милостивое письмо. Ой. Не могу приступить воле вашей и покоряюсь ей, но... Ой. Что это еще за но? Ой, читай, батюшка, читай Христа ради дальше. Но я могу долго влачить бремя моей жизни безобожаемой мной Софьи Николаевны. А потому в непродолжительном времени смертоносная пуля просверлит голову несчастного вашего сына. Вот это да! Вот так отчудил Алексей. Ой, Батюшка Степан Михайлович, ой, жаль себя! Не купи родного своего детища! Да подвозь жениться, Алеша, и часу не проживу, коли с ним что случится, ой! Полно точно по-мёртвому! Выпороть бы надо Алешу! Чем Ой, грозиться Помилуй, но помилуй. Но... И вправду без нее белый свет не мил. Мой, Ах... мой парчик, мой Ладно, пар... отпишу ему, чтоб женился, да уж потом да. не плакался, коли попадет к жене под башмак. Да. Ой, Эй, кто там? Подать сюда. Письменный прибор. Ой, отпиши ему, голубчик, отпиши. Дома ли, Софья Николаевна? Барышня, домас. Как прикажете доложить Екатерина Борисовна Чичагова. Ах, мой свет, Катерина, как я тебе рада. Этот лакей у нас новый не знает, что мы с тобой закадычные подруги. Федор, да? Катерина Борисовна всегда у нас без доклада. слушались Пойдем наверх, Сонечка. Да, да. Прости меня, я растерялась. Что с тобой? Вижу, что ты взволнована, и глаза у тебя блестят, и щеки горят, и кудри пуще обычно возвеваются. Верно, друг мой. Я и вправду волнуюсь. Что же случилось? Как здоровье твоего отца? Так же, как и все последние дни. Он совсем слаб, не встает с постели. Я почти весь день провожу с ним. Ты верно замучилась. Ну, есть еще что-то. Ну вот, мы пришли в твою комнату, Сонечка. Рассказывай, рассказывай, все по порядку. Хорошо, моя милая. А, ты уже знаешь, я думаю, что за мной ухаживает один положский помещик. Багров Алексей Степанович. Ухаживает, Сонечка? Да он влюблен в тебя без памяти. Положим, что так... Ты верно знаешь и то, что он хотел посвататься за меня. Да, но его родные не давали благословения. Нынче они согласны. Батюшки мои, согласны. О, как радуется сейчас Алексей Степанович. И как огорчится он бедный, когда сделает формальное предложение. Ведь ты ему откажешь? А вдруг не откажу? То есть как это? Ты хочешь сказать, что выйдешь за него замуж? Будем откровенны друг с другом. Положение мое отчаянное. Да-да, я знаю, средств нет, дом заложен. И кроме того, папеньке все хуже и хуже. Один бог знает, насколько продлятся его дни. Думаю, что он желал бы умереть, видя меня устроенной. Это правда, Сонечка, всякий отец об этом тревожится. И кроме того, у меня два меньших брата, которые не сегодня-завтра кончат казенное училище, Нужны средства, чтобы они могли учиться дальше. Все это верно, но не век же, Сонечка, думать тебе о других. Ты о себе подумай. Родные Багровы, хоть и дали свое согласие, наверняка тебя не взлюбят. Отчего же? Твой ум, красота, даже доброе сердце твое все встретит у них непонимание, стало быть, и не одобрение. Многие будут тебе завидовать. Их, багрово кажется, далеко. В самой глуши. С одной стороны, мордва в соседях, с другой, калмыцкие степи. Да там и русских людей-то мало, а образованных и вовсе не встретишь. В самом деле? И ты, Сонечка, с твоим хрупким здоровьем, с твоим вкусом красивым вещам, ты поедешь в эти дремучие леса? Я еще не знаю, как поступлю. Мне трудно решиться. И не из-за того, что там глушь. Не из-за того? Главная причина в другом. Видишь ли, Катерина, Алексей Степанович очень достойный человек и любит меня без памяти. Однако... Ни слова больше. Я все поняла. Он тебе не пара, Сонечка. Он ниже тебя по развитию. У него нет ни образования, ни выдающихся способностей. Он не понимает тебя с полуслова. Вот именно, друг мой. Я осознаю, что такая душа, кое обладает Алексей Степанович, достойна всякого поклонения. Но зачем он лишён тонкости чувств, гибкости мысли Зачем он не пленяет воображение? Зачем? Довольно, Сонечка, довольно. Чувствуя так, ты не можешь быть с ним счастлива. Кто-то приехал. О, это, верно, Багров будет делать тебе предложение. Мне лучше уйти. Да уж. Эту битву мне предстоит вести наедине. Так больно ранить ни в чем не повинного человека. Позвольте доложить, Алексей Степанович Багров. Прощай, Сонечка, Христос с тобой. Будь тверда, не падай духом. Прощай, Катерина. Софья Николаевна. Здравствуйте, Алексей Степанович. Встаньте, встаньте. Что это вы вздумали на колени? Я этого не люблю. Получили ли вы записку, которую я послал? Да, Алексей Степанович. В ней сказано, что ваш отец с матушкой позволяют вам жениться. Да? Сделаете ли вы теперь меня, Софья Николаевна, счастливейшим из смертных? Дозвольте мне... Сказать откровенно, я знаю, как великое и прекрасное чувство вашей душе владеющие, однако по некоторым причинам... Что? Что может помешать моему счастью? Говорите, я все устрою. Не смущает ли вас, что родные ваши, хоть и дали благословение... Сделали это с очевидной неохотой О, они полюбят вас позже Разве же можно вас не полюбить? Допустим, но Я предпочитаю городскую жизнь, деревенской вы, верно, выйдете в отставку, чтобы поехать в имение? Если свершится, то чего я так жажду Ничто не заставит меня уехать Мы будем жить здесь Купим дом поблизости. В этом нет никакой нужды. Вы могли бы поселиться и в этом доме. Но есть еще причина. Пожалуй, а, главное. Главное... <с> Говорите скорее, Софья Николаевна, не мучьте меня. Бедный друг мой. Вам тяжело. Но все-таки я должна сказать, наши характеры, вкусы во многом расходятся расходится Так что же за беда? от того возникает между нами непонимание. Фу, помилуйтесь, Софья Николаевна, какое непонимание. Ежели я когда чего не пойму, вы мне укажите. Вот и все дел А что, да, несходство вкуса... Это серьезное препятствие, Алексей Степанович. Препятствие? Несходство вкуса... Клянусь, что только вы будете заказывать повару все кушанье. Вы снова не поняли меня. Нет, Алексей Степанович, как это не горько, но я должна ответить на ваше предложение отказом. <говорит> что <говорит> вы... Что вы, Алексей Степанович? Вы плачете? А ничего. ничего. <свят> Все правильно. Так и должно быть. <свят> разве можно вам такой умный, трелестный, образованный, разве можно вам за меня замуж? Нет. Руки от лица ну, вот, вы опять плачете Не надо, не смотрите на меня Я Я сейчас уйду И больше никогда Погодите Я не могу вас так отпустить Все проходит, Алексей Степанович Все забывается Бог пошлет вам лучшую невесту Не, не надо не, не смейтесь надо мной Что же вы Никогда не женитесь? Это совершенно точно. Да ведь вы единственный сын, продолжатель рода. А, единственный. Или не единственный, но я теперь конченый человек. Только боязнь, греха до да страх погубить родителей мешает мне пустить себе пулю в лоб. Как страшно. Уж не этим ли вы напугали стариков, что они прислали вам благословение Этим. Этим. Но это правда. Неужели вы так глубоко чувствуете эту неприятность? Для меня это горе, Софья Николаевна. Я не могу жить без вас. ну тогда... Тогда, может быть, как вы заплакали, во мне точно сердце перевернулось. Клю, вы в самом деле согласны считаться с моими вкусами? Считаться? Ой, да я до конца жизни буду почитать ваши вкусы. И все, что связано с вами, я жизнью готов пожертвовать, чтобы исполнять ваши прихоть. О, впрочем у вас прихоти не бывает еще как бывает и прихоти и капризы и так вы отдаете себя в мои руки прежде всего бог а потом вы ну так пойдите сейчас к моему отцу и просите моей руки я со своей стороны согласна Кто там? Барыню ко мне! Вот и я, батюшка Степан Михайлович. Ты меня звать изволил? Сядь, Арина, и выслушай меня. Нынче день для нас необычный. Единого сына продолжателя рода Багровых с женой встречаем. Оно так, батюшка. Смотри, не перепутай. В полдень становимся мы с тобой на крыльце. Угу. Платье надень, парадное. Угу. И на голову платок с золотыми травочками. Слушай, батюшка. Как только казачок Савку углядит карету, я беру образ, а ты хлеб-соль. Ага. Так, батюшка, так. Сразу после благословения молебен.